Глава 39. Сестра Фастан в домашнем платье из голубого кашемира с широкими оборками с маленькими белого кашемира карманами, среди волн индийского полосатого муслина, распускавшегося шитыми серебром складками вокруг кистей её рук, была занята тем, что кормила, погрузив лицо в тень и обрывая по кусочкам нити небольшого клубка вермишели свою золотую рыбку. Когда трагическая актриса вошла в ее спальню из-под светящейся банки, где рыбка плотоядными ударами хвоста заставляла вращаться несчастного паяца Дебюро, сделанного из дутого стекла, добрая душа подняла ироническое лицо и язвительно приветствовала сестру так. «Это ты, вот как! Смешные вещи узнаешь о тебе. Ты еще всерьез втюриваешься в твои-то годы и бросаешь тя-то ради этого «Инглиш-мен». Ну, шепчу, дети женщины с фантазиями. О, я не сомневаюсь, что под простынёю он очень мил, твой господинчик, и ей, ей у него голова одного из этих красивых учителей иностранных языков, которые смущают сон пансионерок. Но, знаешь, моя маленькая Мари всякий устраивает свою жизнь по собственному вкусу. Сухо сказала Фастен, обрывая те раду сестры. А Карсанак уехал в Брюссель. Он теперь занят новой постановкой для бельгийцев. одной своей старой стрипни. Но ты раздета? Ты, может быть, собиралась лечь спать? Нет, я жду кого люблю. Это всё тот же несчастный горгуйар? Горгуйар? Уже целая вечность как с этим кончено. Его послали на юг, да, он теперь в Италии. Парижский климат слишком сыр. Он не мог тут поглощать достаточно ртути. Как знаешь, он получил пощёчину при полном театре. Впрочем, в нынешнем году мужчины не слишком куражится. Может быть, потому что погода холодная. Ну, что ж, абы сегодня? Ничего. Это мой пастушеский час, мой собственный. И добрая душа, подойдя к камину, в котором жарчайшим огнём горел каменный уголь, села по офицерски верхом на стул, открывая до колена ногу, обтянутую чёрным шёлковым чулком, где на подвязке из вишнёвого плюша блестела марказитовая пуговка. Сидя так на стуле, она взяла с мраморного столика какой-то флакон, И с размаху вылило всё содержимое в горящие уголья. Откуда тот ещё поднялось в комнату облако ладана, достаточное, чтобы угорел целый полк. И не переставая с какой-то яростью мешать кочергой в пахучем пламени, она сказала: "Люблю я канальские запахи". Потом она продолжала режущим голосом: "Нет, это уже не горгуйар. Я перешла к другой любви. Я теперь принялась любить некудышников, низы, да" С приличным мужчиной, продолжала она, протянув лицо к едкому дыму. Всегда чувствуешь ещё какой-то остаток стыдливости, натянутость положения порядочной женщины и заботу об его удовольствии, именно его. А с теми, кого я люблю теперь, им приказываю ласкать так же, как велили бы им колоть дрова. Видешь ли, для больших любовных трудов годны лишь одни низы. И встав со стула, растрёпывая гневными руками волосы, которые она прибрала утром, она принялась носиться по комнате словно дикое животное в клетке. И чёрный цвет, который переходил к голубизнаю глаз под влиянием дурных мыслей, и блестяние её свежевыкрашенного шиньонов в свете лампы придавали её лицу какое-то дикое величие апокалиптической блудницы. Вдруг она резко остановилась, и всё, что кипело в ней, вылилось в слова. Я Да будь я в твоей шкуре, о, мужчины, мужчины. Она не продолжала, но на лице её появилось выражение неумолимой ненависти, на мгновение озарённой дикой местью самок самцам общества. Потом, возвращаясь к камину, в котором лопатка, оставленная ею в глубине, раскалилась до красна, она принялась лить туда из флакона жидкость и бешено таскать уголь по всей комнате. Гладя на ковёр и мебель и бросая в то же время сестре: "Решительно уходи. Ты меня стесняешь. Я не хочу, чтобы ты встречалась с моим глаштанником". И среди процедуры прощальных поцелуев вдруг разразившись злым взрывом сумасшедшего смеха, добрая душа сказала сестре: "В общем, знаешь, в смешных дурах останешься ты, а меня ты увидишь замужем".